Глава пятнадцатая. «И все-таки напрасно я остался в Панаме. Это была ошибка и проявлением слабости с моей стороны», заметил Фрэнсис Леонси. Они сидели рядом на камнях у входа в пещеру, поджидая возвращение Генри. «Неужели Нью-Йоркская биржа так много для вас значит?» Кокетливо поддразнивая его, спросила Леонси. Но слова эти были лишь частично продиктованы кокетством. Главное, Леонсии хотелось выиграть время. Она боялась оставаться наедине с этим человеком, которого любила такой удивительной и пугавшей ее любовью. Но Фрэнсис не хотел ждать. «Я человек прямой, Леонсия, я говорю то, что думаю». Прямо, коротко и открыто. «И в этом вы отличаетесь от нас, испанцев», — прервала она его. У нас самые простые мысли приняты облекать в цветистые слова. Однако Фрэнсис продолжал, как если бы она не прерывала его. «Вот вы, Ливенси, как раз и принадлежите к числу таких хитрюк. Я говорю прямо и откровенно, как говорят мужчины. А вы хитрите и увиливаете, точно бабочка, избегающая сачка. Что должен признать свойственно женщинам, и мне следовало ожидать этого». И все-таки это несправедливо. По отношению ко мне. Я ведь прямо выкладываю вам, что у меня на сердце, и вы все отлично понимаете. А сами ничего не говорите мне о своих чувствах. Вы хитрите и изворачиваетесь. И я уже просто ничего не понимаю. Следовательно, вы ставите меня в невыгодное положение. Вы же знаете, что я люблю вас. Я вам откровенно в этом признался. А вы ответили что-нибудь? Леонсия сидела красная. Опустив глаза, я не знал, что сказать. «Вот опять», — не унимался Фрэнсис, — «вы мне не отвечаете. Вы держитесь со мной теплее, оттого кажетесь мне прелестнее и желаннее, чем когда-либо. И все-таки вы лукавите и ничего не говорите о своих чувствах и намерениях. Почему? Потому что вы женщина или потому что вы испанка?» Его слова взволновали Леонсию до глубины души. С трудом владея собой, но внешне, сохраняя, однако, полную невозмутимость, она спокойно посмотрела на него и также спокойно произнесла. «Я могу быть англичанкой, американкой или кем угодно, но я не умею прямо смотреть на вещи и называть их своими именами». Она помолчала, хладнокровно обдумывая, что сказать дальше. И столь же хладнокровно продолжала. Вы сетуете на то, что вы вот сказали мне о своей любви, а я молчу. Сейчас я все вам объясню и вполне откровенно. Я люблю вас. Он протянул к ней руки, но она оттолкнула его. Подождите, повелительно сказала она. Кто же из нас ведет себя как женщина или как испанка? Я ведь еще не кончила. Я люблю вас. «Я горжусь тем, что люблю вас. Но это не все. Вы спросили меня о моих чувствах и намерениях. На вопрос о чувствах я ответила, а что касается намерений, то вот вам мой ответ. Я собираюсь выйти замуж за Генри».